Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке три раза в день после еды, как кровоостанавливающее средство. Экстракт на 70% спирте готовят фармацевтические фабрики. Это прозрачная зеленовато-бурого цвета жидкость, своеобразного запаха и едкого вкуса, назначает внутрь, По 20-25 капель 2-3 раза в день. Трава и экстракт пастушьей сумки применяются по назначению и под контролем врача. Отпускается аптеками только по рецепту. В народной медицине пастушью сумку применяют довольно широко. При этом предпочтение отдается соку. Считается, что действует он лучше настоев или отваров из травы. Принимают по 50 капель сока на одну столовую ложку воды. Применяется при кровотечениях, геморрое, почечно-каменной болезни, лихорадочном состоянии по носе, Отвар или разведенный сок из свежего растения употребляют при заболеваниях печени, печеночной колики, болезнях почек и мочевого пузыря при нарушении обмена веществ. Как желчегонные средства принимают настой. 40-50 граммов травы пастушьей сумки на 1 литр кипятка. Настаивают 20-30 минут, процеживают, пьют теплым по полстакана 3 раза в день за 1 час до еды. При желчекаменной болезни и пиелонефрите применяют сок растения по 30-40 капель. В случае гипертонической болезни и атонии кишек хорошо действует настой из трех столовых ложек сухой и свежей травы пастушьей сумки в одном стакане кипятка. Выпивает настой в течение дня за три раза. Хозяйственное значение. Листья свежего растения употребляются в пищу. В Беларуси. В центральной черноземной зоне и на Кавказе из листьев пастушьей сумки варят борщ супы. На Кавказе сразу после таяния снега собирают нежные розеточные листья для приготовления ранних, свежих и довольно острых салатов, зеленых супов и винегретов. Растение очень популярно в Китае, где его выращивают для салатов. Листья используют так же как добавку в супы и борщи для приготовления овощного пюре гарниров. В восточных странах пастушью сумку культивируют в огородах, как у нас щавель. На плодородных почвах при благоприятном увлажнении она вырастает в крупные растения с сочными листьями. Нежная и приятная зелень пастушьей сумки содержит каротина вдвое больше, чем морковь, а витамина В2 в полтора раза больше, чем капуста. В Японии и Индии листья пастушьей сумки тушат с мясом, добавляют в супы. Вареные листья идут на суповое пюре, высушенные и растертые в порошок, используют как приправу к мясным и рыбным блюдам. Для приготовления супов, зеленых щей, окрошек, борщей и других первых блюд используют листья, собираемые в розеточной стадии роста весной. В это время они очень богаты витаминами, белками, углеводами. Салаты из диких растений вкусны и аппетитны. Нужно только придерживаться некоторых правил при их приготовлении. Для салата собирают только молодые и нежные части растений. Их сортируют, тщательно промывают, выкладывают на дуршлаг, сито, ткань или салфетку. После просушивания измельчают острым ножом, кладут в эмалированную посуду. Металл, окисляясь, разрушает витамины. К салату добавляют специи, соль, сметану. Растения для салатов хранят не больше суток в закрытой, неметаллической посуде в прохладном месте. Проще всего ранней весной приготовить салат «Весна», состав которого входит глухая белая крапива, щавель и пастушья сумка. Тщательно промытые и измельченные растения заправляют соусом